Ступеньки замеркали под ногами Вары, а впереди уже светлел прямоугольник, распахнутой двери. Влажный после дождя воздух доносил упоительные ароматы цветов, а заливистые трели птиц становились все громче. Вара выскочила на площадку крыши, и ветер тут же заиграл ее белоснежными волосами. Рыжий вихрь метнулся в сторону и вскочил на ограждение. Небольшой черный горшок покачнулся и завалился на бок. Черноволосая девушка едва успела подхватить его, И на ее тонкие руки посыпалась земля. Кот не сводил с свары круглых зеленых глаз, а его вздыбленная шерсть сделала тощее тельце почти круглым. Вика! позвала Вара, остановилась и старательно выговорила. Вика! Варька, что ты сделала с Люцифером? озадаченно спросила Вика. Присев на корточки, она осторожно опустила горшок на площадку, и его керамика коротко звякнула о каменную поверхность. Как завидит тебя, так мечется, словно ненормальные. Зато меня собаки обожают, парировала Вара, приближаясь к подруге. Кот зашипел и, проскакав по горе сушившихся подушек, бросился к двери. Хвост его вытянулся вверх пушистым ёршиком. Ага, передернула Вика, хитро посматривая на Вару вниз. Как увидит, дружно выть начинают. У меня мурашки по всему телу от такой любви. Кстати, о любви, невинно проговорила Вара. К тебе там твой спаситель пришел. Спустишься? Щеки Вики густо покраснели, а карие глаза заблестели. Совсем как у папы, когда он был доволен. Вара печально улыбнулась, глядя, как Вика торопливо сбегает по ступенькам, на ходу стаскивая из себя серый передник. Взгляд Вары устремился к небесам. Бугристые тучи перемешивались в яркой палитре красок и тянулись в стороны совсем, как тесто под руками Екатерины Ефимовны. Из груди Вары вырвался тяжелый вздох, а пальцы нервно затеребили прядь белоснежных волос. Она опустила лицо, и тут печаль слетела с него, словно унесенная дуновением ветерка. По широкой ленте дороги к их дому приближался серебристый автомобиль. Вара радостно помахала водителю и быстрыми шагами направилась к лестнице. В доме до сих пор пахло сыростью, и Екатерина Ефимовна изо всех сил старалась избавиться от последствий наводнения. Вот и сейчас она раскладывала осушитель по полкам шкафа. Вара почти скатилась со ступенек, и домработница вскрикнула, из ее толстых пальцев посыпались бежевые пакеты. На звук падения пробежала Елена Петровна, ее добрые светлые глаза сочувственно смотрели на дородную женщину. Подбородок Вары вздернулся, а спина выпрямилась. «Опять? Я что, настолько страшна?» — высокомерно спросила она. Полное лицо домработницы побелело, а губы плотно сжались. Елена Петровна просеменила через всю комнату, и ее теплые нежные объятия растопили сердце Вары. «Варечка, не сердись на Екатерину Ефимовну!» мягко проговорила она. «Ей трудно привыкнуть к твоей необычной внешности. Но она очень старается. Пожалуйста, ангел мой, не обижайся!» Вара ощутила, как слезы подступают к глазам, и осторожно отстранилась. Не хватало ей разреветься. Кому не нравится, как она выглядит, может и не смотреть вовсе. «Ладно!» буркнула она и, встряхнув белыми кудрями, весело добавила. «Мам, там Коля едет!» «Коленька!» всплеснув руками, ахнула Елена Петровна. «А ужин еще не готов! Екатерина Ефимовна, помогите мне, пожалуйста!» Дородная фигура домработницы величественно проплыла в сторону кухни. Женщина отчаянно стремилась не смотреть в сторону вары, но та лишь недовольно фыркнула. «Какая разница? Пусть боится, раз хочет!» Входная дверь распахнулась, и губы вары расплылись в улыбке. Но, увидев Вику, она издала разочарованный стон. Подруга вздрогнула и замерла на пороге, а глаза ее расширились. «Варька!» — хрипло проговорила она, проводя дрожащей рукой по черным волосам. «Ты чего стонешь, как привидение? Меня чуть кондрат не хватил!» «И ты?» — воздела руки Вары. «Неужели я такая страшная?» Вика прошла в комнату, весело подмигнула. «Ага! Серьезно, Варя, у тебя глаза в темноте светятся серебром, у меня мурашки до пяток!» Вара обиженно наступилась, Вика подошла к столику, звякнула молнией, и пальцы подруги скользнули внутрь красной сумочки. Вара услышала шаги и повернулась, сразу же оказавшись в объятиях мужа. Она схватила его за полосатый галстук. — Ну, хоть ты меня не боишься? — жалобно спросила она. Коля усмехнулся. Ой, боюсь! Вара недовольно оттолкнула его, а Коля рассмеялся и прижал ее к своей груди. — Боюсь проснуться и понять, что все это лишь сладкий сон нежно проговорил он, что на самом деле нет в моей жизни несносного ангела по имени Варя. «Сейчас разрыдаюсь от умиления», иронично улыбнулась Вика, поигрывая ключами от машины. Николай развернулся к ней, не выпуская Вару из объятий. «Вот и рыдай, иди». «А твой ухажер двухметровый тебя уже заждался», весело ответил он. «Только смотри, не утопи его в своем умилении». Вика махнула рукой, делая вид, что хочет запустить ключами в кулю. — Мой ухажер! Хочу топлю, хочу нет! — весело проговорила она и, вытаращив глаза, добавила. — И вообще не ревнуй меня при жене, а то она явится ко мне ночью. И прощай разум, буду вместе с Екатериной Ефимовной Люцифером по крышам скакать. — Вика! — протестующий воскликнула Вара. Та снова рассмеялась, ладонью ее прижалась к губам, и Вика послала им воздушный поцелуй. Высокие каблуки ее застучали по полу, и подругу порхнула на свидание. Вара лишь вздохнула, и Коля приподнял ее подбородок. Горе мое луковое, мягко произнес он. Что ты опять натворила? Вара недовольно выбралась из его объятий, губы ее поджались, а глаза наполнились влагой. Ты ничего и никому не делала, воскликнула она. А все боятся, словно я монстр какой. Лицо Николая посуровило, серые глаза его потемнели, а уголки губ опустились. Он глубоко вздохнул и медленно произнес: Варя! Люди всегда боялись тех, кто отличается от них. Ты необычная, и поэтому к тебе относятся настороженно. Но это пройдет. Люди привыкнут и перестанут обращать внимание. Даже на это Вара показал на свои глаза. Вика говорит, они светятся. Да, кивнул Коля и мягко добавил. Но только при приближении полнолуния. И если ты не будешь бродить по темноте эти три дня, то никто и не заметит. Вара протестующе подняла руки. Мне нужно бродить, то есть, не бродить, конечно, мне нужно посетить храм. Коля примирительно улыбнулся, и его руки снова притянули Вару. Можно надеть очки, прошептал он. И угодить во враг, иронично кивнула она. Ночью в очках я не увижу дороги. Темные брови Николая удивленно приподнялись. Не думаешь же ты, что я тебя не отвезу? Я могу сама доехать, тихо проговорила Вара, а тебе завтра на работу не зачем терять драгоценные часы сна. «Я не хочу терять свою главную драгоценность», ответил Коля и поцеловал ее в висок. «Я просто не усну, представляя, как тебя за углом поджидает какой-нибудь ненормальный, мечтающий о красивой жизни на облаках». Вара прикусила губу и уткнулась лбом в грудь мужа, а ее мысли устремились к подземным пещерам. Их серебристое мерцание наполняло ее тоскливым благоговением, и это острое чувство, о котором она не могла поведать мужу, вытягивало из нее все силы, Ее тянуло в храм Луны постоянно, но она дрожала всем телом, ступая по светящимся камням. Можно ли быть одновременно счастливой и несчастной? И как объяснить это Николаю? Вара и сама отчаянно боялась удара из-под тишка, от которого тихо угасла хиина. Но она испытывала постоянно чувство вины, когда муж терпеливо ожидал ее в скалах. Не перед Колей, а перед той непостижимой силой, которая делит Вару с обычным человеком. — Коленька! мягко проворковала Елена Петровна. «Что же ты не идешь ужинать?» и осторожно добавила. «Варя, ты составишь компанию мужу?» Вара улыбнулась, вспомнил, как вела себя в свое первое посещение этого дома. С тех пор Елена Петровна всегда уточняет, будет ли сноха есть и что бы ей хотелось. А прибор Вара берет сама. И даже то, что она привыкла к земной еде и даже научилась пользоваться ложкой, не отменяет деликатности свекрови. «Да, мама» ответила Вара. Ей было приятно произносить это слово, а Елена Петровна от него просто расцветала. Вара обняла мужа за талию, и они прошли на кухню. Домработница уже ускользнула, и Варе не пришлось терпеть ее косые взгляды. Комнату наполнил пряный аромат, а над плитой поднимался густой пар. Вара уселась напротив Николая, и губы ее дрогнули, когда тот в предвкушении потер ладони. «Мой любимый!» — довольно возвестил он, глядя в тарелку, которую его мать заботливо поставила на стол. «Я такой голодный, что готов съесть всю кастрюлю!» Вара перевела веселый взгляд на Елену Петровну. «Кастрюля невкусная!» — хихикнула она. «Ты проверяла?» — приподнял бровь Коля, и ложка в его руке замерла на миг. Он обернулся. «Мам, там нет следов от зубов!» Елена Петровна внимательно осмотрела кастрюлю на плите и серьезным видом покачала головой. «А я подумала, что это мыши!» Николай подмигнул Варе и проговорил низким голосом. «Да, это огромная белая мышь, которая шастает по ночам и пугает Екатерину Ефимовну!» Вара звонко расхохоталась и кинула в мужа кусочком хлеба. Тот словил его на лету и засунул в рот. «Спасибо!» – прошамкал он. «Как раз захотелось хлебушка!» «Ты читаешь мои мысли, моя дорогая женушка!» Елена Петровна умильно покачала головой, а ее ладошка стерла со щеки скользнувшую слезинку.